Когда запищала морзянка? Давно мечтал человек, чтобы какое-нибудь важное его сообщение было как можно быстрее доставлено адресату. Когда-то эту роль выполняли пешие гонцы, затем письменные послания передавали всадники. Появилась почта, целая система разветвленной связи, где скорость передачи сообщений определялась возможностями транспорта, но мысль об ускорении этой связи не давала покоя. Если вы читали роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», то, возможно, обратили в нем внимание на механический телеграф, в чем-то по принципу своего действия он похож на передачу сигналов флажками с корабля на корабль. Это как разговор глухонемых. Такие способы действуют лишь в пределах прямой видимости – Как же передавать сигналы быстро и на большое расстояние? Применение электромагнита произвело в средствах связи настоящую революцию. В 30-х годах прошлого века был придуман первый телеграфный аппарат. Американский изобретатель Сэмюэл Морзе создал своеобразную азбуку, названную его именем. Теперь телеграфист, нажимая на ключ, Замыкал и размыкал электрическую цепь, на конце которой приводился в действие электромагнит. К включенному магниту притягивался рычаг, своим концом ударяющий по движущейся бумажной ленте. В зависимости от длительности сигнала на ленте выстукивались короткие и длинные черточки, точки и тире. Комбинации этих знаков представляли собой буквы, и знаки препинания. Значит, стало возможным передавать по проводам тексты с невероятно большой скоростью, с какой бежит по ним электрический сигнал и насколь угодно большие расстояния. Ну, насколько сколько проводов хватит? Телеграфная связь, словно паутина, оплела всю землю. Миллионы километров проводов были подвешены на столбах или проложены под землей, под дну рек и даже океанов, между континентами.